9:10. 10 курица, цыплятки. Один. После дознания Джеп ликовал. Здорово сработано, мы обеспечили им сенсацию. Пуаро кивнул. Вы первым на это наткнулись, продолжал старший инспектор. Но я тоже чувствовал, что с телом что-то не так. В конце концов, лицо и голову не разбивают просто так, для забавы. Это грязная работа, и было очевидно, что труп изуродовали какой-то целью. И этой целью могло быть только запутать следствие. Потом он щедро добавил. Но я никогда бы не догадался так быстро, что это была та, другая женщина. «Все же, друг мой, реальное описание этих женщин в основе своей не так уж и различались», — с улыбкой сказал Пуаро. «Миссис Чапман, привлекательная, элегантная женщина», модно одета и накрашена. Мисс Сэнсбери сил вкусом не отличалась, помады и румян не знала, но в главном они были очень сходны. Обеим за сорок, обе примерно одного роста, веса и телосложения. У обеих сидеющие волосы, которые они подкрашивали в золотистый цвет. «Да, теперь, когда вы излагаете это так, я вижу...» Но... Одно мы должны признать. Наша любезная Маббл обвела нас обоих вокруг пальца, легко и просто. Я был готов поклясться, что она — реальный человек. Друг мой, она и была реальным человеком. Мы знаем все о ее прошлой жизни. Но мы не знали, что она была способна на убийство. Именно так выглядит вся эта история сейчас. Не Сильвия убила мабл а Маббл Сильвию. Эркюль Пуаро озабоченно покачал головой. Он по-прежнему с трудом увязывал мабл Сейнсбери сил и убийство. Но в ушах его звучал тонкий ироничный голос мистера Барнса. «Ищите среди респектабельных людей». мабл Сейнсбери сил была в высшей степени респектабельна. «Я докопаюсь до правды, Пуаро», — настойчиво сказал Джеп. Этой женщине больше не удастся водить меня за нос. Два. На следующий день Джеб позвонил. Его голос звучал странно. Хотите новость, Пуаро? Все. Конец. Пуф. Пардон. Должно быть помехи на линии. Я не совсем расслышал. Все кончено, старина. Кончено. Мы свободны. Можем сидеть и плевать в потолок. Теперь в его голосе отчетливо слышалась горечь. Пуаров встревожился. Что окончено? Все эти мигалки, все это держи вора, вся эта шумиха, хитрости и притворства. Я все еще не понимаю. Так слушайте. Слушайте внимательно, поскольку я не могу упоминать имен. Помните дознание. Вы знаете, что мы прочёсываем всю страну в поисках нашей игривой рыбки. Да-да, прекрасно знаю. Теперь я понял. Так вот, поиски прекращены. Нам велено держать язык за зубами и не высовываться. Теперь понимаете? Да, но почему? По распоряжению Чертового Министерства иностранных дел. Это настолько необычно? «Ну, такое случается время от времени. Но почему они уделяют такое внимание, мисс... Э, Наши игривые рыбки?» «Нет-нет, до нее и мы дела нет. Это все шумиха. Если дело дойдет до суда, может всплыть слишком многое о миссис С. Ч. О трупе. Из-за этого нас и затыкают. Я могу только предполагать, что ее чертов муж А. Ч. Понимаете?» Да — Да-да, что он где-то за границей по какому-то деликатному делу, и они не хотят подложить ему свинью. — Ца. — Что вы сказали? — Я издал, Монами, раздраженное восклицание. Возглас досады. — Ах, вот оно что. Мне показалось, вы простудились. — Досадно, это точно. Я бы выразился даже покрепче. Дать этой дамочке уйти — вот что бесит меня. — «Это не сойдет ей с рук», — очень мягко сказал Пуаро. «У нас руки связаны, говорю вам». «Ваши, возможно, но не мои». «Старый добрый Пуаро». «Так вы собираетесь продолжать?» «Ну да. До смерти». «Надеюсь, не до вашей старина. Если это дело пойдет так же, как начиналось, кто-нибудь пришлет вам тарантула в конверте». Повесив трубку, Пуаро сказал себе, «Интересно, откуда эта напыщенность до смерти?» «В самом деле, право же, это глупо». Три. Письмо пришло с вечерней почтой. Оно было напечатано на машинке. Все, кроме подписи. Оно гласило, «Уважаемый месье Пуаро, вы чрезвычайно меня обяжете» если заглянете ко мне завтра. Возможно, у меня будет к вам деловое предложение. Я предлагаю встретиться в 12.30 в моем доме в Челси. Если это вам не подходит, не будете ли вы столь любезны позвонить моему секретарю? Приношу свои извинения за то, что оставляю вам так мало времени на размышления. Искренне ваш, Алистер Блант». поро разгладил письмо и перечел его. В этот момент зазвонил телефон. Время от времени сыщик тешил себя мыслью о том, что по тону телефонного звонка он может угадать, какого рода сообщения следует ожидать. В этом случае Пуарос с самого начала был уверен, что звонок будет важным. Это не был никто из друзей, никто не набрал его номер по ошибке. Он поднялся, взял трубку и вежливо произнес с отчетливым акцентом «Алло?» Безличный голос спросил. «Какой это номер?» «Уайтхолл, 72-72». Последовала пауза, щелчок, затем послышался голос. «Женский». Голос произнес. «Месье Пуаро?» «Да». «Месье Эркюль Пуаро?» «Да». «Месье Пуаро, вы получили или вот-вот получите письмо?» «Кто говорит?» «Вам нет необходимости знать». «Очень хорошо». — Мадам, я получил с вечерней почтой восемь писем и три счета. — Значит, вы знаете, о каком письме идет речь. С вашей стороны, мисье Паро будет разумным отказаться от предложения, которое вы получили. — Мадам, это я решу сам. — Я предупреждаю вас, мисье Пуаро. Голос в трубке был холоден. — Что терпеть ваше вмешательство дальше невозможно. Держитесь подальше от этого дела. А если я не стану держаться подальше? Тогда мы предпримем все необходимое, чтобы ваше вмешательство более не угрожало нам. Это угроза, мадам. Мы просто просим вас проявить благоразумие. Для вашего же блага. Вы очень великодушны. Вы не можете изменить ход событий, не сможете расстроить наши планы. Поэтому не вмешивайтесь в то, что вас не касается. Вы поняли? Да, я понял. Но я считаю, что смерть мистера Морли меня касается. Смерть Морли всего лишь несчастный случай, — резко сказал женский голос. Он оказался помехой для наших планов. Он был человеком, мадам, и умер до срока. Это неважно. Пуаро очень спокойно и зловеще произнес. В этом вы ошибаетесь. Он сам виноват. Он не проявил благоразумия. Я также отказываюсь проявлять благоразумие. Значит, вы дурак. На том конце провода раздался щелчок, словно трубку повесили. Пуаро сказал «Алло» и, в свою очередь, повесил трубку. Он не собирался беспокоить оператора с просьбой проследить звонок. Сыщик не сомневался, что ему звонили с уличного автомата. Его заинтриговало и озадачило то, что голос в трубке показался ему знакомым. Он напряженно думал, пытаясь ухватить ускользавшее воспоминание. Мог ли это быть голос мисс Сейнсбери-сил? Сыщик помнил, что она говорила высоким, слегка неестественным голосом, нарочито правильно артикулируя. Этот же голос был совсем другим, но все же он мог быть измененным голосом мисс Сейнсбери-сил, ведь та, в конце концов, когда-то была актрисой. Пожалуй, она могла без особых усилий изменить свой голос. Во всяком случае, тембр, который он помнил, не сильно отличался от того, что звучал в телефонной трубке. Но такое объяснение не устраивало Пуару. Нет. Этот голос напоминал ему кого-то другого. Этот голос не был ему хорошо знаком, но он был уверен, что слышал его раньше. Раз или два. Зачем, — размышлял бельгиец, — было нужно звонить и угрожать ему? — Неужели эти люди думали, что угрозы могут остановить его? Похоже, что так. Они были плохими психологами. 4. Утренние газеты принесли очередную сенсацию. В премьер-министра стреляли. Прошлым вечером он выходил из своей резиденции на Даунинг-стрит-10 вместе со своим другом и в этот момент раздался выстрел. По счастливой случайности, Пуля прошла мимо. Покушавшийся индиец по происхождению был задержан. Прочитав это, Пуаро взял такси до Скотланд-Ярда, где его проводили в кабинет джепа. Тот тепло приветствовал приятеля. — А, вас привели последние новости. В какой-нибудь газете упоминали, кто был тем самым другом премьер-министра? — Нет. А кто? — Алистер Блант. — Неужели? «У нас есть все основания полагать», — продолжал Джеб, — «что эта пуля предназначалась скорее бланту, нежели премьеру. Ну, если только покушавшийся не был еще худшим стрелком, чем себя показал». «Кто это был? Какой-то дурной студент из Индии. Любитель, как водится. Но он не сам все это придумал. Кто-то настропалил его». После паузы Джеб добавил. «Забавно, как его поймали». Обычно несколько человек держит дом номер десять под наблюдением, вы понимаете? Когда раздался выстрел, некий молодой американец схватил какого-то невысокого человека с бородкой. Он держал его мертвой хваткой, вопил, что поймал злодея и звал полицию. А в это время стрелок собирался улизнуть по-тихому. Но один из наших агентов перехватил его. — А что это был за американец? — с любопытством спросил Пуаро. «Молодой человек по имени Рейкс, но почему вы...» Джеп посекся уставившись на Пару. «В чем дело?» «Говард Рейкс, который остановился в отеле Холборн Пеллес?» — спросил Пуаро. «Верно. Кто?» «Ну, конечно!» «Это имя показалось мне знакомым. Это пациент, который сбежал тем утром, когда Морли застрелился». Помолчав, он медленно сказал... Хм, hmm. то старое дело продолжает всплывать. Вы все еще не оставили его? У вас все еще есть свои соображения? Да, у меня есть свои соображения. Пуаро был смертельно серьезен. 5 В доме на набережной Челси Пуаро встретил секретарь. Высокий и вялый молодой человек с безупречными манерами. Он рассыпался в извинениях. «Мне ужасно жаль, мсье Пуаро. Мистер Блант также просил передать свои сожаления. Его вызвали на Даунинг-стрит в связи с... Э, э, вчерашним инцидентом. Я позвонил вам на квартиру, но, к несчастью, вы уже уехали. Мистер Блант поручил мне, продолжал молодой человек торопливо, узнать, не согласитесь ли вы провести с ним уикенд в его доме в Кенте, в Эксшиме. — Если вы согласны, он заедет за вами на машине завтра вечером. Пуаро колебался. — Мистер Блант был бы очень рад видеть вас. Молодой человек был сама настойчивость. — Благодарю вас. Я принимаю приглашение. Сыщик склонил голову в поклоне. — Великолепно. Мистер Блант будет в восторге, если он заедет за вами около без пятнадцати шесть. Будет ли это... — А, доброе утро, миссис Оливера вошедшая в комнату мать Джейн Оливера, была одета очень элегантно. Ее исключительно изысканную прическу украшала сдвинутая на бровь шляпка. «А, мистер Сэлби, проинструктировал ли вас мистер Блант относительно садовых стульев? Я собиралась напомнить ему об этом вчера вечером, поскольку знала, что мы собираемся за город на этот уикенд, и...» Тут миссис Оливера заметила Пуаро и взяла паузу. «Вы знакомы с миссис Оливера, месье Пуаро?» «Я уже имел удовольствие видеть мадам». Бельгиец галантно поклонился. «А, как поживаете?» С отсутствующим видом обронила миссис Оливера. «Конечно, Сэлби, я знаю, что Алистер очень занят, а эти мелкие домашние заботы могут показаться ему несущественными». «Все в полном порядке, миссис Оливера», заверил ее распорядительный мистер Сэлби. «Он предупредил меня, и я позвонил диверсам». Ох, гора упала с плеч. Так, мистер Селби, а сейчас скажите мне... Миссис Оливера квохтала, не переставая. Она, похоже, подумал Пуаро на курицу. На большую жирную курицу. Продолжая квохтать, миссис Оливера величественно проследовала за своим бюстом к двери. И если вы точно уверены, что наш уикенд будет исключительно семейным... Мистер Селби кашлянул. — К нам присоединится месье Пуаро. Миссис Оливера остановилась, затем обернулась и смерила сыщика откровенно неприязненным взглядом. — Вот как? — Мистер Блант любезно пригласил меня, — сказал Пуаро. — Интересно, почему? Это так не похоже на Алистера. Вы извините меня, месье Пуаро, но мистер Блант сообщил мне лично, что хотел бы, чтобы этот уикенд был тихим и семейным. «Мистер Блант был бы очень рад видеть у себя мисье Пуаро», — отчеканил Селби. «Неужели? Мне он об этом не сказал». Дверь открылась. За ней стояла Джейн. Она нетерпеливо спросила. «Мама, ты идешь, наконец? Ланч в час пятнадцать». «Иду, Джейн, прояви терпение». «Ну, давай же скорее, ради бога». «Здравствуйте, мисье Пуаро». Неожиданно она застыла. На смену раздражению пришла подозрительность. Миссис Оливера сказала холодным тоном. «Месье Пуаро собирается с нами на этот уикенд в Экшем. «Ясно». Джейн Оливера посторонилась, чтобы пропустить мать. Едва та вышла, она вихрем развернулась. «Месье Паро Бросила она надменно. Тот подошел к ней. Понизив голос, она спросила. «Вы едете в Эксшем? Зачем? По любезному приглашению вашего дяди» пожал плечами Пуаро. «Но он не знает», — сбивчиво заговорила Джейн. «Не может? Когда он вас пригласил? Ах, нет, не нужно». «Джейн!» — позвала ее мать из прихожей. «Останьтесь дома», — тихо, но настойчиво сказала Джейн. «Не приезжайте». С этими словами она вышла. До Пуаро донесся шум перебранки. Он слышал высокий, срывающийся голос миссис Оливера, ее жалобы. «Терпеть твою грубость, Джейн, дальше невозможно. Я предприму все необходимые меры, чтобы ты больше не вмешивалась», — секретарь уточнил. «Так что же, завтра вечером около шести, месье Пуаро?» Сыщик машинально кивнул. Он застыл, как будто увидел привидение, но его оцепенение было вызвано невидом. видом, А тем, что он услышал. Два предложения, которые донеслись до него сквозь фрамугу открытой двери, были почти идентичны тем, что он слышал по телефону прошлым вечером. Теперь он понимал, почему голос в трубке показался ему знакомым. Выходя на улицу, он ошарашенно помотал головой Миссис Оливера. Но это было невозможно. Миссис Оливера просто не могла звонить ему и угрожать по телефону. Это пустоголовая светская дама, эгоистичная, алчная, не замечающая никого, кроме себя. Как он только что назвал ее? Добрая жирная курица. Это смешно, — сказал Эркюль Пуаро. Вероятно, он просто ослышался, но все же... Шесть. Роллс-Ройс пунктуально подъехал к дому, где жил Пуаро, незадолго до шести. В машине были только Алистер Блант и его секретарь. Миссис Оливера и Джейн, похоже, выехали раньше на другом авто. Поездка проходила без происшествий. Блант говорил немного, в основном о своем саде и недавней садоводческой выставке. Пуаро поздравил его с тем, что тот счастливо избежал смерти, от чего Блант отмахнулся. «Ах это! Не думаю, что тот тип стрелял именно в меня!» Бедолага даже толком не знал, как целиться. Просто один из этих полусумасшедших студентов. На самом деле они безвредны. Им в их нетерпении кажется, что один шальной выстрел в премьера изменит ход истории. Жалкое зрелище. Вы пережили и другие покушения, не так ли? Звучит весьма театрально. Блант слегка подмигнул. Недавно кто-то прислал мне по почте пакет с бомбой, но она не сработала. Понимаете, эти недоросли хотят управлять миром, но на что они рассчитывают? Неужели они считают, что смогут эффективно вести дела, если даже нормальную бомбу изготовить не в состоянии? Он покачал головой. Всегда одно и то же. Заросшие, нечесанные идеалисты. В голове не на йоту практических знаний. Я не такой уж и умный, да никогда и не был умником но я хотя бы умею читать, писать и знаю арифметику. Вы понимаете, что я имею в виду? Думаю, что да, но не могли бы вы объяснить поподробнее? Если я читаю что-то, написанное по-английски, я понимаю, что это значит. Я не имею в виду какую-то заумь, формулу или философию, просто простой деловой язык, но большинство не понимают. Если я записываю что-то, я пишу так, чтобы было понятно, что я имею в виду. Но я обнаружил, что большинство не способны и на это. И, как я уже сказал, я умею считать. Арифметика, не более. Если у Джонса есть 8 бананов, а Браун возьмет у него 10, сколько останется у Джонса? Люди притворяются, что эта задачка имеет простой ответ. Они не желают признавать, что, во-первых, Браун просто не сможет этого сделать, а, во-вторых что эта задача не имеет решения, выраженного в положительном числе бананов. Они предпочитают, чтобы таким ответом был какой-нибудь фокус? Совершенно верно. Политики не лучше. Но я всегда стою за простой, здравый смысл. Он, в конце концов, и побеждает. Но хватит этих профессиональных разговоров, добавил он с самоуверенным смешком. Это вредная привычка. К тому же мне не хочется забивать голову деловыми вопросами, когда я на отдыхе. Горю желанием месье Пуаро услышать о ваших приключениях. Вы знаете, я читаю много приключенческих романов и детективов. Как вы считаете, хоть какие-то из них близки к реальности?» В дальнейшем разговор крутился вокруг наиболее примечательных дел Эркюля Пуаро. Алистер Блант с любопытством школьника выспрашивал детали. «Приятную атмосферу по прибытии в Эксшем» не нарушил даже холод, которым окатила их миссис Оливера из-за своего монументального бюста. Она игнорировала Пуаро изо всех сил, обращаясь исключительно к хозяину дома и мистеру Селби. Последний проводил Пуаро в его комнату. Дом был очаровательным, небольшой, обставленный с тем же вкусом, который Пуаро отметил и в Лондоне. Дорого, но просто. Несметное богатство хозяина проявлялось здесь только в том, насколько легко достигалась эта кажущаяся простота. Обслуживание было великолепным. Кухня английская, не континентальная, а вина за ужином вызвали у Пуаро настоящий восторг. Континентальная кухня – английский вариант европейской. Как и всякая подделка, оригиналу, естественно, сильно уступает. К столу подали изумительный бульон, жареную камбалу, седло ягненка с молодым садовым горошком, а также ягоды со сливками. Пуаро наслаждался яствами и почти не обращал внимания на ледяной холод миссис Оливера и резкости ее дочери, едва не доходившие до открытой грубости. Джейн, непонятно почему, смотрела на него с неприкрытой враждебностью. К концу ужина поаро лениво подумал: почему? Посмотрев на стол с легким удивлением, Блант спросил. — Хелен не ужинает с нами сегодня? Губы Джулии и Оливера превратились в тонкую полоску. — Наша дорогая Хелен переутомилась. Думаю, работая в саду, я посоветовала ей прилечь. Чем наряжаться и выходить сюда, ей лучше отдохнуть. Она вполне со мной согласилась. — Понимаю. Блант выглядел несколько растерянным и озадаченным. Мне показалось, что это могло бы внести нотку разнообразия в ее жизнь. «Хелен так простодушно, она привыкла рано ложиться», — твердо сказала миссис Оливера. Пока Блант на несколько минут уединился с секретарем, Пуаро присоединился к дамам в гостиной. До него донеслись обрывки разговора. Дядя Алистеру не понравилось, как ты хладнокровно избавилась от Хелен Монтесор, мама», — говорила Джейн. «Глупости» энергично отвечала миссис Оливера. — Алистер слишком добр. Бедные родственники — это хорошо. С его стороны было очень благородно позволить ей жить в коттедже бесплатно. Но считать, что мы должны принимать ее за ужином каждый уикенд — это абсурд. Она всего лишь троюродная племянница или что-то вроде этого. Я не думаю, что ей стоит злоупотреблять расположением Алистера. — У нее есть своя гордость, — заметила Джейн. — Она много работает в саду. «Это говорит о силе духа», — легко согласилась миссис Оливера. «Шотландцы очень независимы, за это их и уважают». Она с комфортом устроилась на софе и, продолжая игнорировать Пуаро, попросила. «Дорогая, принеси мне лоу-даун ревью Там есть что-то о Лоис Ван Шуллер и ее гиде-марокканце». В дверях появился Алистер Блант. Возможно, намек на персонаж романа Агаты Кристи «Смерть на Ниле» с той же фамилией. «Пройдемте в мою комнату, месье Пуаро», — предложил он. Личное прибежище Алистера Бланта с видом на сад оказалось продолговатой комнатой с низким потолком в задней части дома. Она была комфортабельно обставлена мягкими креслами и канапе, а легкий беспорядок только придавал ей уют. Нечего и говорить о том, что сам Эркюль Пуаро предпочел бы несколько большую симметрию. Предложив гостю сигарету, сам Алистер Блант закурил трубку, после чего перешел прямо к делу. «Мне многое непонятно в этой истории», — начал он. «Я имею в виду исчезновение этой женщины, Сейнсбери Сил. По каким-то причинам, несомненно, весьма веским, власти прекратили поиски». Не знаю точно, кто такой Альберт Чапман и чем он занимается, но это, безусловно, очень важное дело, которое могло привести его в опасное место. Премьер-министр не сообщил никаких деталей, но намекнул, что они не могут допустить огласки и что чем скорее эта история сотрется в памяти публики, тем лучше. Такова официальная точка зрения. Ну, им в конце концов виднее. В итоге у полиции связаны руки. Блант подался вперед. «Но я хочу знать правду, месье Пуаро. И вы тот, кто выяснит ее для меня. Вас не стесняют официальные рамки». «Что именно вы от меня хотите, мистер Блант? Я хочу, чтобы вы нашли эту женщину, Сейнсбери Сил. Живую или мертвую?» Алистер Блант поднял брови. «Вы подозреваете, что она мертва?» Некоторое время Пуаро молчал. Затем произнес медленно и многозначительно. «Если вы хотите знать мое мнение, учтите, что это лишь мнение, то да, я думаю, что она мертва». «Почему вы так думаете?» Эркюль Пуаро улыбнулся. «Если я отвечу, что причина пара ненадеванных чулок в ящике комода, вы посчитаете это бессмыслицей». Блант с любопытством посмотрел на него. — Вы странный человек, месье Пуаро, и даже очень. Я методичен, аккуратен и логичен, и я не люблю искажать факты, чтобы подкрепить ими теорию. В этом и состоит моя странность. — Я долго размышлял над этим, — промолвил Алистер Блант. — Мне всегда необходимо время, чтобы как следует что-то обдумать. Все дело выглядит исключительно странным. Сначала дантист застрелился, потом эту миссис Чапман запихнули в собственный сундук, изуродовав ей лицо. Чертовски скверная история. Не могу избавиться от ощущения, что за этим что-то кроется. Пуаро кивнул. — И чем больше я об этом думаю, — продолжал Блант, — тем сильнее убеждаюсь, что эта женщина никогда не знала мою жену. Это был только предблог, чтобы заговорить со мной. Но зачем? Какой ей был от этого прок, кроме маленького пожертвования? Да и то общество, а не ей лично. И все же я чувствую, что... что та встреча на ступеньках дома была подстроена. Так точно по времени. Слишком уж это подозрительное совпадение. Но зачем? Вот о чем я себя постоянно спрашиваю. Самый подходящий вопрос — зачем? Я тоже спрашиваю себя об этом и не могу найти ответа. Нет, не могу. И у вас нет никаких идей? Пуаро раздраженно махнул рукой. Все мои идеи детские до крайности. Скажем, это могла быть уловка, чтобы указать кому-то на вас. Но это опять-таки нелепо. Вы хорошо известная личность. К тому же, куда проще было бы сказать, смотрите, вот он, человек, который вошел в ту дверь. — Да и вообще, — добавил финансист, — зачем кому-то на меня указывать? — Мистер Блант, вспомните еще раз время, проведенное вами в то утро в кресле дантиста. Морли не говорил ничего, что показалось вам необычным. Можете ли вы припомнить еще что-то, что направило бы нас в верную сторону? Алистер Блант нахмурился, напрягая память, потом покачал головой. — Сожалею, но не припоминаю ничего подобного. — Вы вполне уверены, что он не упоминал мисс Сейнсбери-сил? — Вполне. — Или другую — миссис Чапман? Нет, — Нет-нет, мы вообще говорили не о людях, а о розах, о садах, которым необходим дождь, и об отпуске. Больше ни о чем. — И никто не входил в кабинет, пока вы там были? — Дайте подумать. — Нет, вряд ли. Припоминаю, что во время моих других визитов там была девушка. Молодая, светловолосая, но не в этот раз. Да, вспомнил. В кабинет заглянул другой дантист, парень с ирландским акцентом. Что он сказал или сделал? Просто спросил что-то у Морли и вышел. Мне показалось, Морли был с ним рисковат. Он пробыл там с минуту или около того. Больше ничего не припоминаете? Совсем ничего. — Нет. Морли вел себя абсолютно нормально. — Мне он тоже показался абсолютно нормальным, — задумчиво произнес Пуаро. После долгой паузы он спросил. — Вы, случайно, не запомнили, месье, молодого человека, который был в то утро с вами внизу, в приемной? Алистер Блант нахмурился. — Да, там был какой-то молодой человек, довольно обеспокоенный, но я плохо его помню. А. «Почему вы спрашиваете?» «Вы бы узнали его, если бы увидели снова?» Блант покачал головой. «Я едва взглянул на него». «Он не пытался заговорить с вами?» «Нет». Финансист с нескрываемым любопытством взглянул на собеседника. «А в чем дело? Кто этот молодой человек?» «Его зовут Говард Рейкс». Пуаро внимательно наблюдал за реакцией Бланта, но не дождался никакой. — Мне должно быть знакомо это имя. Я встречал его где-нибудь? — Не думаю, чтобы вы встречались. Он друг вашей племянницы, мисс Оливера. — А, один из приятелей Джейн. Ее мать, как я понимаю, не одобряет этой дружбы. — Полагаю, что это не слишком помогает ей наладить отношения с Джейн, безразлично прокомментировал Алистер бланд И ее мать не одобряет эту дружбу настолько, что, как я понимаю, увезла дочь из Штатов, только чтобы разлучить Джейн с этим молодым человеком. Вот как?» — на лице Бланта отразилось понимание. «Значит, это тот самый парень? Вижу, теперь вас это заинтересовало. Насколько мне известно, это в высшей степени сомнительный субъект. Он подвязывается в самой разнообразной подрывной деятельности». Я понял, со слов мисс Оливера, что в то утро он явился на Куин-Шарлотт-Стрит с единственной целью — посмотреть на вас. Чтобы заручиться моим одобрением, скорее наоборот. Как я понял, идея заключалась в том, чтобы вызвать у него симпатию к вам. — Ну, это уже несусветная наглость. — Пуаро скрыл улыбку. «Кажется, вы олицетворяете собой все, что он не одобряет больше всего на свете. Зато я больше всего не одобряю таких молодых людей, как он. Нет, чтобы заняться чем-то полезным, они предпочитают этому пустые разглагольствования и бахвальства». Помолчав, Пуаро осведомился. «Вы простите меня, если я задам вам бестактный и очень личный вопрос. Валейте. Какие распоряжения вы сделали на случай своей смерти?» Блант уставился на него. «Зачем вам это знать?» — резко спросил он. «Не исключено», — пожал плечами сыщик, «что это может иметь отношение к нашему делу. Чепуха!» «Возможно. А возможно и нет». «Думаю, вы слишком драматизируете, месье Пуаро», — холодно произнес Алистер Блант. В конце концов, никто ведь не пытался убить меня. А как же бомба по почте и выстрел на улице? Ах, это! Любой, кто кое-что значит в мировых финансах, может стать объектом внимания какого-нибудь безумного фанатика. Возможно, на сей раз речь идет не о безумце и не о фанатике. К чему вы клоните? Удивленно спросил Блант. Проще говоря, я хочу знать кто выигрывает от вашей смерти?» Блант усмехнулся. «В основном больница святого Эдуарда, онкологический госпиталь и королевский институт для слепых. И все. Помимо этого, я оставил определенную сумму племянницы моей покойной жены, миссис Джулии Оливера, такую же сумму, но в трасте для ее дочери Джейн Оливера. Солидное содержание также отойдет моей единственной прямой родственнице, троюродной сестре Хелен Монтресор, которая очень нуждается и живет в маленьком коттедже в этом поместье. После паузы он добавил, но все это месье Пуаро строго конфиденциально. — Разумеется, месье. — Надеюсь, вы не предполагаете, месье Пуаро, — саркастически осведомился Алистер Блант. Что Джулия или Джейн Оливера или моя кузина Хелен Монтресор собираются убить меня ради моих денег? Я не предполагаю абсолютно ничего. И вы возьметесь за мое поручение? Спросил Блант, переборов легкое раздражение. Найти мисс Сейнсбери Сил? Да, возьмусь. Вы молодчина. Искренне произнес Алистер Блант. 7. Выходя из комнаты, Пуаро едва не налетел на высокую фигуру за дверью. «Прошу прощения, мадемуазель», — извинился он. Джейн Оливера отшатнулась. «Знаете, что я думаю о вас, месье Пуаро?» — спросила она. «Что ж, мадемуазель...» Она не дала ему окончить фразу, хотя вопрос был чисто риторический. Он не предназначался Пуаро. Джейн собиралась ответить на него сама. «Вы шпион. Вот кто вы такой. Жалкий, мелкий, соглядатый, который везде сует свой нос и все портит. Уверяю вас, мадемуазель, я знаю, что вам нужно. И вижу ваше вранье насквозь. Почему бы вам не признать это прямо? Ну так я сама вам скажу. Вы ничего не найдете. Ничего. Потому что искать нечего». Ни один волосок не упадет с головы моего драгоценного дядюшки. Ему ничто не угрожает. Он всегда будет в полной безопасности, всегда будет самодовольным, преуспевающим филистером. Он просто занудный Джон Буль, начисто лишенный воображения. Джон Буль, буквально Джон Бык, собирательный образ типичного англичанина. Краснолицый, низкорослый толстяк с хитрой физиономией, с непременными бакенбардами в красном сюртуке, белых брюках или лосинах. Переведя дыхание, она свирепо добавила своим хрипловатым, но приятным голосом. «Мне даже смотреть противно на такого маленького, гнусного, буржуазного детектива, как вы!» И Джейн Оливера умчалась в вихре дорогой мануфактуры. Эркюль Пуаро застыл с широко раскрытыми глазами, приподняв брови и задумчиво поглаживая усы. Он был вынужден признать, что эпитет буржуазный хорошо ему подходит. Его взгляды на жизнь были сугубо буржуазными. Однако это слово, презрительно брошенное и изысканно одетой Джейн Оливера, заставило его, как он любил выражаться, «пораскинуть мозгами». Продолжая размышлять, Пуаро направился в гостиную. Миссис Оливера раскладывала пасьянс. Когда Пуаро вошел, Она посмотрела на него, как смотрят на таракана, и рассеянно пробормотала. «Красный валет на черную даму». Одно из значений английского слова «валет» — негодяй, мерзавец. Похолодев, Пуаро ретировался, печально пробормотав под нос. «Увы, меня, похоже, никто не любит». Он вышел в сад через французское окно. Вечер завораживал. Вдохнув напоенный ароматами воздух, Пуаро бодро зашагал по дорожке между газонами. Он свернул за угол, и две едва различимые фигуры отпрянули друг от друга. Похоже, он вспугнул влюбленную пару. Пуаро быстро развернулся и двинулся назад. Даже здесь его присутствие казалось лишним. Проходя мимо окна Алистра Бланта, он услышал, как банкир что-то диктует мистеру Селби. Очевидно, для Эркюля Пуаро здесь оставалось только одно место. Он поднялся к себе в спальню и погрузился в размышления. Верно ли он определил, что голос в телефонной трубке принадлежал миссис Оливера? Сама идея казалась абсурдной. Пуаро вспоминал эффектное откровение маленького мистера Барнса, гадал над таинственным местопребыванием мистера QX-912, он же Альберт Чапман. С минутным раздражением вновь чувствовал на себе беспокойный взгляд служанки Агнес. Всегда одно и то же. Люди что-то утаивают. Обычно совсем незначительные детали, но без них путь к цели оставался неясным. Пуаро по-прежнему не понимал, куда ведет его расследование. И самым неразрешимым препятствием на пути — Была противоречивая и невероятная загадка мисс Сейнсбери-сил, ибо если факты, которые обнаружил Эркюль Пуаро, были подлинными, то складывались они в полную бессмыслицу. — Неужели я старею? — потрясенно думал Пуаро.